Про связи и ценности Разговор был странным, от начала и до конца. Шеф явно знал больше, чем хотел мне показать. В какой-то момент у меня даже возникло странное впечатление, что сама папка его интересует больше, чем содержащиеся в ней документы. А еще он явно и с большим нетерпением ждал моего появления, но почему-то сразу утратил ко мне интерес, как только услышал, что я сдал папку на хранение и постарался как можно скорее разговор свернуть. Да и это настойчивое предложение — отдохнуть посреди рабочего дня. Это что же значит? В папке было что-то еще? Я даже запнулся от досады, выходя из пустой приемной шефа. Что мне стоило внимательно осмотреть папку и портфель перед тем, как сдавать их? Впрочем, после драки кулаками не машут. Надо действовать по заранее намеченному плану. Ни для кого не секрет, что бывших сотрудников различных служб и комитетов берут на должности безопасников в коммерческие структуры, вместе с остающимися по прежнему месту работы связями, и я не был исключением. Более того, за годы разумной политики и внимательного отношения к коллегам эти связи только укреплялись и ширились. Я редко пользовался этими возможностями, старался обходиться собственными силами, и в большинстве ситуаций мне это удавалось. В какой-то момент мне даже казалось, что грамотное владение системным поиском и налаживание связей в Даркнете смогут со временем совершенно вытеснить живое общение и сделают личные связи не такими уж необходимыми. Но потом настала эпоха закручивания гаек. Тонкие информационные ручейки начали иссекать даже в самых темных закоулках теневой сети. И на первое место по важности снова вышли личные отношения и встречи. Выбираясь, с чего начать, Я остановился на самом безопасном, с моей точки зрения, варианте. Володя не был оперативником, но работал в аналитическом подразделении одной из служб Центрального аппарата службы. Странно, конечно, что после очередной реформы департаменты вдруг начали называться службами. Получается, внутри одной большой службы появилось несколько маленьких. Не очень удобно и логично, но что есть, то есть. С Володей мы встречались регулярно, не реже раза в месяц. Как правило, это были совершенно неформальные встречи: походы в бар, выезды на рыбалку или покатушки на мотоциклах. Сейчас как раз начинался сезон, и обсуждение возможности поехать вместе на какое-нибудь мотомероприятие было очень хорошим предлогом для встречи. Позвонить на мобильник ему можно было только во время обеденного перерыва. Сейчас в конторе с этим стало очень строго. Все аппараты на территории выключались. Любая связь глушилась. К нарушителям применялись самые жесткие меры воздействия, вплоть до увольнения. Да и сам мобильник у Володи, как и у других работников центрального аппарата, уже давно не был простой коммерческой моделью. Пару лет назад сотрудников снабдили защищенными аппаратами на отечественной элементной базе и операционке. Конечно, обычные программы, вроде WhatsApp или клиента Facebook, туда поставить было невозможно, но, например, навигация работала исправно. Была даже бесконтактная оплата картой МИР, Я убил время, прогулявшись от полянки до Кузнецкого моста пешком. В нужный момент набрал Володю, искренне надеясь, что тот, не изменяя своему обыкновению, выйдет на обед из дома два и направится в ближайшее Муму на Мясницкой, а не решит перекусить в ведомственной столовой на территории. К счастью, я не ошибся. «Ку!» — сказал я, когда прекратились гудки и было установлено соединение. «Как сам?» «И тебе, Ку!» — ответил Володя. Да потихоньку, как обычно. Я рядом. Пообедаем? А что ж не пообедать? Подходи к муме. Давай, через три минуты буду. Я нажал кнопку отбоя. Поднявшись по Кузнецкому мосту, я пересек Большую Лубянку и через двор дома-2, где была стоянка служебных автомобилей, вышел на Мясницкую. Володя ждал меня у входа в кафе, одетый по обыкновению в недорогой и неприметный костюм. Хотя аналитикам, насколько я знал, не так давно облегчили дресс-код и можно было являться на службу даже в джинсах, он упорно носил костюм. Гордо, словно подчеркивая тем самым свою принадлежность к сотрудникам старой закалки. Должно быть, вымещал таким образом комплекс кабинетного работника, далекого от оперативных дел. Тем самым Володя отдалял себя от настоящих оперативников, которые как раз хотели меньше всего походить на сотрудников. Это явление того же порядка, как празднование 20 декабря. Раньше всех начинают праздновать и больше всех этому усердствуют уборщики и прочие технические работники. Впрочем, из-за степени допуска и широты информационного потока, который проходил через него, Володя был очень ценным контактом. Так что к его маленьким слабостям я относился с пониманием. Иногда человеку надо так мало. Например, почувствовать собственную значимость и одновременно принадлежать к чему-то большому и крутому. На линии Володя взял куриные котлеты, вареную, брокколи и салат, при этом проигнорировав десерты. «Слушай, а ты похудел?» — соврал я. «Прям на спорте со стороны смотришься?» Володя даже покраснел от удовольствия. «Ну, есть немного, наверное. Я уже месяц занимаюсь». «Молодец, так и надо! Ты вроде аппарат обновлять собирался, кстати. Как с этим?» Спросил я, изобразив искреннюю заинтересованность. Конечно, я давно знал, что Володя две недели назад приобрел пятилетнего большого гуся. Мотоцикл BMW старшей модели, серии GS. Он вел анонимный инстаграм по мототеме и думал, что никто из его контактов, связанных со службой, и я в том числе, об этом не знает. «Обновил», — подчеркнуто небрежно ответил Володя. «Гуся большого. Три года всего аппарату». «Пробег около десятки, и цена смешная!» «Круто! Поздравляю!» «Да, для такого аппарата и серьезных покатушек физуху надо подтягивать. Прям молодец!» «Да ладно!» Володя небрежно махнул рукой. «Просто время появилось! Раньше впахивал, как папа Карло, а теперь молодняк появился. Есть на кого рутину спихнуть!» «Значит, есть шанс, что в этом году сможешь на медвежий угол вырваться?» — спросил я, усаживаясь за столик возле окна. «Вроде того», — просиял Володя. «Компанию составишь?» «Само собой», — кивнул я. «Для этого и позвонил». До конца обеда мы болтали на разные отвлеченные темы, делились слухами по мототеме, вспоминали покатушки, строили планы. Конечно, я не собирался поднимать реально интересующие меня вопросы в помещении, к тому же довольно людным. И только когда мы вышли на улицу, я как бы невзначай спросил. «Слушай». «А аэропортами у нас Московская управа занимается, да?» Володя насторожился, но не слишком. Вопрос был довольно невинным, к тому же содержал явную ошибку. Конечно же, я знал, что такими стратегическими объектами занимается центральный аппарат. Да ну-то ты — ухмыльнулся он. «Служба БТ. У них там целый отдел есть. А что?» «Да так», — вздохнул я. «Инфа нужна по работе». «Выкладывай уж». — сказал он и добавил тихо. — Едва слышно. — По этой линии все самое интересное через меня проходит. Дело такое. Следил я тут за одним мутным типом, который с нашими клиентами судится. Инфы по нему мало. Такое впечатление, что возник из ниоткуда. Буратинка с миллионным состоянием. Я пробил его отлет, вроде по делам в один из регионов. И вот какое дело. Самолет, на котором он летел, никогда не прибывал в пункт назначения. Точнее, прибывал, но не он. Я импровизировал, конечно. До разговора я успел посмотреть трекинг рейсов, которыми вчера летал на флайт-радаре, и обнаружил, что самолет, улетевший в другой мир, по данным транспондеров, летел строго по заданной траектории и благополучно приземлялся в указанном пункте назначения. Такая же ситуация была с обратным рейсом. Он прибыл вовсе не из таинственной станции, расположенной на гигантском листе. «А из улан де Логично было предположить, что рейсы в другие миры дублируются. Возвратный рейс совершается одновременно с прямым. Внешне все остается вполне пристойно. Меняются только пассажиры. «Не понял». Володя покачал головой. «Цели не было среди пассажиров», — ответил я. «Ну, слинял после посадки через багажный отсек. Что такого?» Володя пожал плечами. «Я могу пробить по внешности?» Кто бы мог из приметных объектов быть на это способен? Но без гарантий, конечно. Я сделал небольшую паузу. Наступал момент истины, и мне нужно было принять решение, стоит ли рисковать дальше. Чтобы получить больше информации, нужно было дать больше данных, и я нутром чуял, что мои сведения могут быть очень опасными. Но я все-таки решился. Не люблю оставлять дело незакрытым. Такие висяки все равно всплывают, рано или поздно. В самый неподходящий момент. А зачастую даже с фатальными последствиями. «Я успел зафиксировать почти всех пассажиров», — сказал я. «На место назначения прибыли другие люди. И моей цели среди них не было». «Как это другие?» Володя заинтересованно поднял бровь и замедлил шаг. «А вот так. Другие и все. Пол, возраст, внешность — все другое. Словно бы приземлился другой рейс». «Но фишка в том, что рейс был тот же самый». «Ты уверен, что твои люди в точке назначения ничего не перепутали?» «Абсолютно. Я лично проглядывал записи с камер. Взлетел самолет с одним составом пассажиров, а приземлился с другим». «Если это правда, дело может быть серьезным». «Я бы не обратился к тебе, если бы не чуял серьезность», — сказал я. «Вечером жди звонка», — сказал Володя и, не прощаясь, направился в сторону подъезда. Я с сомнением поглядел ему вслед.